Глава тридцать первая. Новые специалисты. Анатолий Андреевич Сикорский остался очень недоволен самоуправством наглого выскочки Панкрата Легостаева. Тот практически выгнал из клиники госпожу Сентери и ее помощников, а ведь он столько времени потратил на ее поиски и уговоры. Но и возразить проклятому Легастову Анатолию Андреевичу не мог, поскольку тот представлял вышестоящую организацию. С самого открытия клиники работу тёмных аллей курировал руководство департамента безопасности, а этим ребятам перечить не стоило. Поэтому доктору Сикорскому пришлось в очередной раз проглотить обиду и отойти в сторону. Впрочем, ему было не привыкать это делать. Представители проклятого авангарда частенько привозили сюда арестованных преступников-метаморфов, иногда даже не ставя в известность Анатолия Андреевича. О своих новых пациентах он узнавал уже по факту, появившись с утра на работе. Именно так здесь появились нимфа, казеин и многие другие. Мало того, молодчики из авангарда приезжали сюда, когда заблагорассудятся, в любое время дня и ночи, ведь иногда им приходилось допрашивать преступников даже в очень позднее время. И с каждым новым внеурочным визитом доктора Секорского всё сильнее раздражали эти наглые юнцы, у которых ещё молоко на губах не обсохло, а они уже имели право отдавать ему приказы. И руководитель панкрат легостаев раздражал его сильнее всех остальных сопляков. Утешало доктора Сикорского лишь то, что теперь он тайно сотрудничал с чёрным корытом. Ему обещали неплохие деньги за это, но душу грел сам факт, что у него теперь есть собственные секреты и весьма влиятельные друзья, которые могут поддержать его в любой момент. И самое главное, об этом ничего не известно представителям авангарда, хоть Панкрат Легастов и кичится своей осведомлённостью во многих вопросах, а Нотрен-Андриевич его обставил, и Секорскому это нравилось. Теперь он тоже мог поглядывать на легавок свысока, зная то, что неизвестно им. Серце Сентри и её люди обещали вернуться в тёмное лее в самое ближайшее время. И Сикорский с тайным нетерпением ждал их визита, радушно улыбаясь Панкрату при каждой встрече, а мысленно посылал его ко всем чертям. Долгостаев сдержал своё обещание и вскоре привёз в клинику своих специалистов, чтобы те пообщались с Алисой. Они приехали не очень поздно. И Анатолий Андреевич был очень этим доволен. Появись они чуть позже, снова пришлось бы задерживаться после окончания рабочего дня. Сикорский встретил их в коридоре первого этажа неподалеку от камеры хранения личных вещей заключенных. С Панкратом Легостаевым в темной аллее заявились мужчина и женщина, оба лет тридцати. Он был высокий и широкоплечий, с длинными черными волосами, стянутыми в хвост на затылке. Анатолий Андреевич бросил зависовый взгляд на его дорогую черную кожаную куртку с меховым воротником и черные кожаные перчатки. Шеф. Женщина была на полголовы ниже своего спутника, стройная, с тёмными волосами, заплетёнными в толстую косу. Длинный белый шарф, несколько раз обёрнутый вокруг шеи, красиво сочетался с её светло-коричневым пальто и элегантной сумочкой из белой кожи, перекинутой через плечо. Анатолий Андреевич, это Таисия представил женщину Панкрат. Я вам о ней рассказывал. Сикорский без особого желания пожал женщине руку. Что-то блеснуло на её безмясленном пальце. Опустив глаза, Анатолий Андреевич увидел белое кольцо со вставкой в виде человеческого черепа. Украшение было похоже на перстень госпожи Церцеи, только поменьше и не такое зловещее. Сикорский ошеломленно уставился на кольцо. — А это Андрей, мой ассистент и личный помощник, — сообщила Таисия, кивнув в сторону черноволосого крепыша. — Очень приятно, господа, — выдавил улыбку доктор Сикорский. — Так вы тоже психологи? — Можно сказать и так, — мило улыбнулась ему в ответ Таисия. — Кстати, для нас большая честь оказаться в вашей клинике, Анатолий Андреевич. Я столько хорошего слышала о вашей практике, и лично о вас, и с большим уважением отношусь к работе, которую вам приходится делать. Такое не каждому по силам. Доктор Сикорский мгновенно растаял. Тейся смотрела на него очень дружелюбно, с приятной улыбкой и производила куда более благоприятное впечатление, нежели сердцее Сентри. А той веяло холодом и тьмой, а Таисия напротив, словно из лучала свет. Анатолий Андреевич протянул руку Андрею, и тот, не снимая перчатку, очень мягко пожал её в ответ, но Сикорский при этом едва не взовыл от боли. Хватка у этого парня оказалась железной. Ой, простите, смущённо вымолвил Андрей. Я не всегда соизмеряю силу. У вас что там, стальные клещи? Потряс рукой Анатолий Андреевич. Андрей молчу хмыкнул. «Следуйте за мной, господа!» — устало вздохнул доктор Сикорский. «Я вас провожу!» И он повел их тем же маршрутом, каким недавно вел Царцею и ее спутников. Легостаев, Андрей и Таисия тихо переговаривались между собой. Анатолий Андреевич делал вид, что не обращает на них внимания, но сам между тем внимательно прислушивался к каждому слову. «Панкрат, что-то еще известно об этой девушке?» — спросила на ходу Таисия. «Представители королевского зодиака кое-что нам рассказали, но немного. Они очень скрытно и тщательно оберегают свои секреты. Известно, что она продолжительное время провела среди первородных», — в полголоса сообщил Легостаев. Скорее всего, многое знают об их общине, возможно, какие-нибудь тайны, которые они обычно стараются хранить от непосвящённых. Наверняка именно это и заинтересовало Чёрный Ковен, а натура Андреечи ещё сильнее и новострелуше. Наверняка согласилась Таисия, думая, недорого отдали бы, чтобы завладеть этими секретами. Но если Церцея уже здесь, в Санкт-Петербурге, нам нужно соблюдать крайнюю осторожность. Вы же знаете, в кого они себя превратили. Знаемое это внушает серьёзное опасение, ответил Панграт. Уже несколько человек погибло. Кстати, Алиса имела прямое отношение к убийствам, которые недавно происходили в Клыково, ещё тише добавил Легастаев, покосившись в сторону идущего впереди Сикорского. Но тот молчал, якобы не обращая на них внимания. Уведите её, не дайте себя обмануть. Выглядит она вполне невинно, но это лишь потому, что ничего не помнит о случившемся. На самом деле девчонка страшный хищник. По слухам, она узнавала буквально всё о своих будущих жертвах, потом выслеживала и убивала их. Владело телекинизмом, возможно, чем ты ещё? Анатолий Андреевич вытерщил глаза. Он и половины всего этого не знал. Во время багровой ночи она выступала на стороне приспешников огненного дракона. Там творилось такое неразбериха, что до сих пор никто не знает всей правды о случившемся, продолжал Панкрат. Известно лишь, что ночью Алиса подверглась какому-то мощному воздействию, возможно, магическому. Это мне рассказали уже члены нынешнего зодиака. С тех пор она лишилась памяти и способностей. Однако они всё же надеются, что она сама может назвать им одно имя. Для этого я вас сюда и пригласил. А сами они не пытались покопаться в своей памяти, заинтересованно спросил Андрей. Сейчас в их круге нет специалиста, способного это сделать, пояснил Панкрат. Либо они что-то от нас скрывают, не доверяя всей правде. Это даже хорошо, что вы обратились в Белый Ковен. Возможно, нам тоже будет полезная информация, хранящаяся в её голове, задумчиво произнесла Таисия. Хоть в чём-то и передить Чёрный Ковен это всегда дорогого стоит. Интересно, как давно Церце в Санкт-Петербурге? Точно неизвестно, но, видимо, Алиса главная цель её визита. Однако тут есть один деликатный момент, добавил Панкрат. «Нам определенно не нужно, чтобы девчонка вспомнила абсолютно все или восстановила способности. Это обязательное условие королевского зодиака, которое мы должны соблюсти. Алису оставили в живых только из-за ее беспамятства. Если к ней вернутся воспоминания, она станет слишком опасной, и тогда ее попросту казнят». Вы можете прочесть всю нужную информацию в её мозгу, но так, чтобы сама она ничего не вспомнила. Это трудно, но я могу попробовать, задумчиво произнесла Таисия. Чтение мысли мне и раньше неплохо удавалось, но с тех пор, как я стала главой Белого Ковина, мне удалось еще кое-чему научиться. Анатолий Андреевич закатил глаза. Вот оно что? Глава Белого Ковина. Теперь многое встало на свои места. Нужно будет сообщить об этом госпоже Церце и ее людям, но позже. А сейчас ему лучше продолжить играть роль гостеприимного хозяина. Крайно. Отлично. Соблек ещё не вздохнул Панкрат Лига Стаев. Если до неё доберётся чёрный ковенги, естественно, они не станут церемониться. Онам вовсе не нужно возвращение убийцы, обладающий сверхъестественными способностями. Их и так уже достаточно в Санкт-Петербурге. Я поняла вас, Панкрат, кивнула женщина, поправив на плече сумочку. Постараемся сделать всё в лучшем виде. Но что конкретно вы ищете? Что нужно узнать представителям Королевского зодиака? Её бабка много лет назад продала старинный амулет, поднимающий мертвецов. Очень редкая вещь, ица возвращающая души в мёртвые тела. — Нам нужно знать имя покупателя, чтобы остановить его и не дать мертвецам свободно разгуливать по городу. В мире существует несколько артефактов с подобными свойствами. Нас интересует глаз Равеля, сильнейший из всех. В нашей стране он на протяжении многих лет появляется, как только начинаются разные темные дела. Его нынешнего владельца мы сейчас и ищем. — Понятно, — ответила Таисия. — Я постараюсь вам помочь. Анатолий Андреевич не понял и половины из сказанного, но самое главное для себя отметил. В деле сильно заинтересованы черные и белые ковены, а еще некий королевский зодиак. Еще он понял, что Алиса чрезвычайно важна для всех, и даже не сама полоумная девчонка, а та информация, что хранится в ее голове. В этом деле он, конечно же, был на стороне Церцеи, в центре хотя бы хорошо платило за сотрудничество а от той силегоста его денег он вряд ли дождётся пока доктор сикорский обдумывал как ему распорядиться полученными сведениями они добрались до камеры лисы её дверь была незаперта Сама пациентка, скрестив руки на груди, стояла у самой двери, равнодушно глядя на посетителей через окно, закрытое полинепробиваемым стеклом и тонкой стальной решёткой. Когда они распахнули двери и вошли, девушка лишь слегка сдвинулась с места, пропуская их в камеру. Панкрат Легастаев поздоровался, затем представил ей Таисию и Андрея, но Алиса была совсем не рада их видеть. Ещё какие-то новые мозгоправы, настороженно осведомилась она. В последнее время у меня столько странных посетителей, что всем вам от меня нужно? Мы лишь хотим помочь тебе, Алиса, вкрадчиво произнесла Таисия. Попытаться восстановить твою утраченную личность, вспомнить хотя бы некоторые подробности. — К чему вам это? — с подозрением спросила девушка. — А почему бы нет? Ты ведь не хочешь, чтобы вся твоя прежняя жизнь просто исчезла, канула в небытие? — Чтобы от тебя прежней ничего не осталось, — мягко поинтересовалась Таисия. — Интересно знать, что от меня останется, когда меня самой не останется, — с кривой усмешкой произнесла Алиса. "Безнадёжно", хмыкнул Андрей. "Я тоже читал эту книгу. А у нас здесь каждый день страна чудес", устало отмахнулся доктор Сикорский. "Маньяки и сумасшедшие, несущие всякую ахинею. Я ничему уже не удивляюсь. Так в чём заключается ваш метод, многоуважаемая Таисия, и чем ваша методика отличается от тех методик, которые мы уже применяли раньше?" У меня есть кое-какие вопросы, мягко произнесла Таисия, присаживаясь на стул рядом с девушкой. И я хочу расспросить Алису кое о чём. Не всё ли равно, о чём спрашивать, если ответа всё равно не получишь, не правда ли, скороговоркой произнесла Алиса. Анатолий Андреевич презрительно фыркнул. Если бы все было так просто. Для нас время вопросов давно прошло. Мне кажется, пора переходить к более радикальным методам. Электрошоковая терапия, к примеру. — А не слишком ли это радикально? — возразил Панкрат. — Мне лучше знать, молодой человек! — раздраженно бросил доктор Сикорский. — Все-таки главный врач здесь я! — И все же сперва мы попробуем другие доступные способы, — спокойно ответил Легостаев, чем разозлеил Сикорского еще больше. Таисия снова обратилась к Алисе. "Мне очень интересно узнать, откуда ты здесь появилась", проговорила она. "Разве тебе это не любопытно?" "Сама не знаю", равнодушно пожала плечами Алиса. "Иногда любопытно, иногда не очень. Но давайте действуйте. Чем быстрее мы закончим, тем скорее я смогу отправиться в библиотеку". Теля бер читать. Она не вылазит из библиотеки, воскликнул Анатолий Андреевич. Книги моё единственное развлечение, просветлел ответила девушка. Что ж, в таком случае нам и правда следует поторопиться, снова улыбнулась Таисия и встала со стула. Я коснусь твоей головы. Ты не против? А обычно все делают это без разрешения. Я не такая, как все. Делай, что хочешь. равнодушно сказала Алиса Думаю, хуже уже не будет.